Глава 36. Князь ходил чернее тучи. Волхов уходил в лес, возвращался с рассветом, каждый раз принося новости, одна страшнее другой. Лесные жители встревожены, по лесам бродит зло голодное, зверье тревожит, на одинокие деревеньки нападает, скот ворует. Ежели эта княгинюшка в таком образе, то ее упокоить надо. Пока людишки одно с другим не сложат, Да вопросы не начнут задавать. Только скажи, в вмиг обряд проведу. Князь не слишком верил обрядам. А если действенно окажутся, не был уверен, что хочет избавиться от жены. Подождем. Волх вкачал головой и смотрел с упреком. Гнев народа похлеще гнева богов. Как начнутся бунты, что князь не заботится о людях своих? Поменешь мои слова. А коли пройдет молва, что ты жену свою прикрываешь, то не сносить тебе головы. Князь кивал и возвращался к работе.